Глава 22 Доктор Райт сбросила заляпанной кровью халат и перчатки и последовала за каталкой, на которой пациента, чью жизнь она только что спасла, вывозили из операционной. Плечи ее ныли, спина казалась деревянной. Тем не менее, это были приятные ощущения. Ощущение победителя. Медсёстры завезли каталку в лифт, и Милдред уже заходила в кабину следом за ними, когда её окликнула молоденькая медсестра из приёмного покоя. «Доктор Райт, вас разыскивает ваш муж, тот, который сам мистер Сторм. Я провожу вас к нему», – важно сообщила она, вцепившись при этом в руку Милдред. Девушка была так исполнена важностью, возложенной на неё большим боссом миссии, что ей даже в голову не пришло поинтересоваться мнением доктора Райт, а хочет ли она идти с ней. У Милдред мелькнула мысль, что неплохо было бы остудить пыл девицы, дабы та в следующий раз думала, прежде чем цеплять докторов на буксир и тянуть в неизвестном направлении. Но потом решила, что, отказавшись явиться на зов большого босса, она лишь привлечет к себе еще больше внимания. Посему, отняв у подцепившего ее на буксир локомотива руку, она объявила, что провожатые ей не нужны, она и сама прекрасно найдет мистера Сторма. Затем она оглянулась на медсестер, которые ждали ее в лифте. «Езжайте без меня», — разрешила она им. «Дальше доктор Бертрен справится и без меня». Локомотив обиженно насупился, однако настаивать не стал. Выдал четкие инструкции, где именно ожидает свою жену большой босс, и сделал вид, что удалился во свояси. На самом же деле локомотив переквалифицировался в хвост. Милдред покачала головой, закатила к потолку глаза, усмехнулась и пошла в указанном направлении. «Фух, думал, не успею, но успел!» Раздался за плечом Микаэля удовлетворенный голос Бельфигора. Чтоб б тебя, Бельф? Что ты здесь делаешь? Я так и знал, что пожалею о том, что открыл тебе проход!» Вампир явно был недоволен и не пытался этого скрывать. «Что-что?» — сложил губки бантиком демон. «Пришел, чтобы, наконец-то, лично, так сказать, познакомиться со своей протеже!» Нарочито сладко просюсюкал Бельфигор. «Бельф, ты сейчас просто издеваешься надо мной? Или в особо извращенной форме?» Сторм был вне себя от возмущения. Даже в самом страшном сне он не мог представить себе такого поворота событий. «Бельф, и как я тебя ей представлю? Милдред — это демон? Демон — это Милдред?» — саркастически уточнил он. «Можешь, конечно, и так, но я бы предпочел, чтобы для начала ты представил меня как своего друга». В тон Микаэлю парировал демон как друга, который специализируется по улаживанию кризисных ситуаций, и зовут твоего друга, ну, допустим, Мартин Стоун. Кстати, насчет друга и специалиста. Заметь, что при этом ты даже ни разу и не соврешь. Мы ведь друзья? Друзья. И я здесь именно за тем, чтобы уладить кризис. Ага, уладить кризис, который сам же и создал, иронично парировал Сторм. Ой, Микки. — жеманно махнул рукой демон. — Давай не будем начинать, тем более, что вот она, наша доктор Райт. Услышав свое имя, Милдред удивленно возрилась на собеседника Сторма. Красивый жгучий брюнет, высокий и стройный, он производил двойственное впечатление. С одной стороны, необычайно умные, пронзительно глубокие серые глаза, в глубинах которых, казалось, можно было увидеть мудрость веков, а с другой стороны, в этих же глазах таилась бездна веселья и бесшабашности. «Вы, наверное, из ФБР?» – наивно предположила Милдред, надеясь, что Сторм решил избавить ее от поездки в свой офис. «А вы хотите, чтобы я был из ФБР?» Тут же поинтересовался демон, всем своим видом показывая, что для нее он готов стать кем угодно. Сторм недовольно хмыкнул, так как, по его мнению, поведение Бельфигора было в лучших традициях скудаумных подхалимов. Нет, Милдред, поспешил он вмешаться. Он не из ФБР. Это <coughs> Мартин, Мартин Стоун, мой <coughs> кризис-менеджер. Очень-очень рад с вами наконец-то познакомиться, воочию, радостно провозгласил Мартин, протянув девушке руку. Наконец-то, Воочию, рады познакомиться? Переспросила Милдред, растерявшись, какому из утверждений Мартина удивляться больше. Однако руку новому знакомому всё же пожала. «Не обращайте внимания!» Цокнув языком, закатил глаза Сторм. И попытался перевести неловкую ситуацию в шутку. «Просто на данный момент наша с вами свадьба самая популярная тема для сплетен среди сотрудников моего офиса. И да, он вообще по жизни странный». «Но специалист он хороший!» Вставил Бельфигор, погладив себя по голове, чем вызвал на лице Милдред улыбку. «Да, босс, ведь иначе бы я у тебя не работал!» «Да», — со вздохом обреченности подтвердил Сторм и перевел свой взгляд на Милдред. «Вы готовы?» «А что, похоже на то, что я готова?» Вопросом на вопрос ответила девушка, указав на костюм хирурга, в который была одета в данный момент. «Она и Бельф точно родственники», — с досадливым вздохом подумал Сторм и поинтересовался. «Десять минут на то, чтобы переодеться, вам хватит?» «Посмотрим» нарочито-беззаботно объявила Милджет, прекрасно зная, что взбесит этим ответом своего временного мужа. И не сказав больше ни слова, доктор Райт отправилась смотреть. «Ни слова!» – предупредил Сторм, хмыкнувшего за его спиной демона, и достал из кармана зазвонивший за секунду до этого смартфон. «Хоть ты скажи мне что-нибудь приятное!» – криво усмехнувшись, попросил он Люка. Однако и у Люка тоже приятных новостей для него не оказалось. Услышав то, что сообщил ему друг, Сторм протяжно выдохнул и заверил, что будет в офисе так скоро, как сможет. «Что, опять дела?» – ворчливо поинтересовался демон. «Не прошло и пяти минут, а тебя уже снова зовут дела. Ну и какой из тебя защитник? Как ты с твоими бесконечными обязательствами и постоянными делами сможешь обеспечить моей протеже защиту? И я уже молчу о том, что охота объявлена и на тебя тоже». «Ты прав», — расстроенно кивнул Микаэль. «Никакой из меня защитник. Люк только что обнаружил Софию, моего секретаря, мёртвой». «София — это та, которая длинноногая блондиночка с роскошной грудью?» — уточнил Бельфигор. Сторм кивнул. «Но это же преступление!» — искренне расстроился демон. «Разумеется, это преступление!» — сцепив зубы, чтобы не зарычать, согласился вампир. «Такое тело, такие совершенные округлости и изгибы, и к червям!» Продолжил между тем сокрушаться демон. «Эти безалаберные смертные, так разбазаривать генофонд! Неужели нельзя было принять закон, запрещающий убивать красоток?» Никак не мог он успокоиться. «Бельф, да приняли они такой закон, приняли. У смертных вообще никого убивать нельзя», — напомнил демону Сторм. — Что вообще никого нельзя убивать, я и без тебя знаю, — огрызнулся Бельфигор. — А я о том, что по отношению к красоткам должен быть особый закон. Я о том, что красоток охранять нужно. Но ничего, я теперь здесь, и я этим займусь. — Угу, займись, — насмешливо поддержал инициативу вампир. — Чёрт, где Милдред? Её только за смертью посылать. — Двенадцать минут, — невозмутимо заметил демон. «Для женщины, которой выделили на переодевание десять, это недолго», — голосом эксперта добавил он. «Я тут подумал, что твою секретаршу, кстати, очень удачно убили. Теперь тебе не придется врать». Сторма шалела уставился на демона. «Что? Я имею в виду, что тебе теперь не придется брать Милдред, по поводу того, почему ваша встреча с ВБР вдруг взяла и отменилась. Как удачно, да?» Микаэля вдруг озарила ужасная догадка. «Бельф, а это не ты мне эту удачу подстроил?» «Разумеется, нет», — искренне оскорбился демон. «Да я, да чтоб я, чтоб я лишил жизни такую красавицу!» Исходил Бельфигор праведным возмущением. «Это же преступление!» — убежденно констатировал он. «И знаешь что, Мик, я этого так не оставлю!» «Я выясню, кто это! Даю тебе слово! Слово высшего демона!» «Мы выясним!» – поправил друга Микаэль. «Кстати, прекрати звать меня Бельф! Я Мартин теперь!» – напомнил демон. «Постараюсь запомнить!» – сквозь зубы недовольно огрызнулся вампир. В приемном покое было много народу, и все-таки среди этого множества людей Милдред сразу разглядела Сторма и его кризис-менеджера. Более того, она почему-то была уверена, что даже если бы в приемный покой набилось в сто раз больше человек, она все равно сразу заметила их. Настолько они выделялись какой-то особой аурой, окружающей их, и притягивали к себе взгляд. В приемном покое не было ни одной женщины, которую эти двое оставили бы равнодушной. Смотрели, разумеется, по-разному. Некоторые откровенно разглядывали и даже пытались флиртовать. А некоторые делали вид, что совершенно случайно зацепили красавцев-мужчин взглядом. Красивое лицо Микаэля Сторма не выдавало никаких чувств, но его глаза его глаза рассказывали совсем другую историю. Он явно был чем-то расстроен, причем не озабочен, а именно расстроен. Их взгляды встретились, и умилдред перехватило дыхание от того, какую печаль и боль излучал взгляд ее временного мужа. Впрочем, он тут же овладел собой и взгляд его стал недовольным. «Не прошло и двадцать две минуты», досадливо приветствовал ее мужчина. «Хотите уволить меня за опоздание? Вперед!» язвительно парировала доктор Райт, которая задержалась, потому что не могла уйти, не передав своих пациентов надлежащим образом. «У него просто секретаря убили, поэтому он такой», вступился за друга Бельфигор. «Я... мне жаль», растерялась Милдред. «А вы уверены, что...» «В чем уверен? В том, что это не я убил моего секретаря?» Злово просил мужчина. «Нет-нет, я совсем не это имела в виду». Оскорбленная агрессивным выпадом Сторма в поиске поддержки, Милдред перевела взгляд на Мартина Стоуна. «Э-э, я тоже ее не убивал», тут же открестился демон, выставив перед собой руки. «Да у меня и в мыслях ничего подобного не было». Закатив глаза, досадливо воскликнула девушка. «Я просто хотела...» Однако, что она хотела, мужчинам так и не суждено было узнать, потому что в приемный покой вдруг вбежала истерически вопящая женщина. «Доктора, доктора! О, Господи, позовите доктора срочно! Они его просто выпихнули! Сначала был визг тормозов, как в кино». «Когда кого-то похищают или пытаются сбить, а потом он вдруг упал. Вернее, не вдруг, а сначала они его выпихнули, а потом он упал. Просто мне под ноги упал. Я так испугалась. О, боже, боже, что же это делается?» – причитала женщина. «И теперь он там лежит». Сквозь прозрачную дверь приемного покоя была видна небольшая толпа, которой, словно ручейки, продолжали стекаться зеваки и желавшие помочь. Милдред, не раздумывая, ринулась к толпе. Расступитесь, Пропустите меня!» – потребовала она, вдевая в уши стетоскоп, который по-прежнему висел у нее на шее. «Я врач! Пропустите меня!» Толпа послушно расступилась, и Милдред присела на корточки рядом с неподающим признаков жизни телом. «Мисс Райт!» – догнала ее одна из медсестер. «Санитары с носилками сейчас будут. Говорите, что нужно делать!» Милдред приложила головку стетоскопа к сонной артерии пострадавшего и облегченно выдохнула. «Пульс есть, но слабый и рваный!» «Помогите мне перевернуть его на спину», – попросила она медсестру. И почти тут же непроизвольно выругалась. «О, черт, он истекает кровью, и рана просто огроменная. Пока мы довезем его до операционной, может быть, уже слишком поздно». «Мэм, у меня тут стерильные перчатки, тампоны», – проинформировала еще одна из медсестер. «Спасибо», – доктор Райт взяла у женщины тампоны, надела перчатки и попыталась затампонировать рану. Однако у нее ничего не выходило. «Чёрт! Придётся зажимать артерию вручную!» Сказано, сделано, и доктор Райт просунула руку в грудную клетку пациента. «Милдред, нет!» Попытался остановить девушку Микаэль, который своим сверхчутким слухом внезапно уловил чьё-то зловеще удовлетворенное хмыканье. Однако доктор Райт, само собой разумеется, даже ухом не повела. Ну, разве что брови её недоуменно взлетели вверх. «Что значит нет?» Кто из них двоих дипломированный врач? Он или она? Она. Значит, из них двоих именно она знает, как необходимо было поступить в данной ситуации. Одно мгновение, и рука опытного кардиохирурга нащупала то, что искала. Вот только рядом с тем, что она искала, оказалось что-то еще. То, чего в грудной клетке этого, да и любого другого пациента быть не должно было. «Черт, что за...» – удивилась доктор Райт.